Польский военный лагерь сделался сборным местом, куда поляки ехали не драться с неприятелем, а повеселиться и пощеголять. Друг перед другом они старались выказать ценность своих коней, богатство упряжи, красоту собственных нарядов, позолоченные луки на седлах, сабли с серебряную насечкою, чепраки выштые золотом, бархатные кунтуши, подбитые дорогими мехами, на шапках кисти, усеянные драгоценными камнями, сапоги с серебряными и золотыми шпорами, Но более всего паны силились отличиться один перед другим роскошью стола и кухни. За ними в лагерь везли огромные склады посуды, ехали толпы слуг, в богато украшенных панских шатрах блистали чеканные кубки, чарки, тарелки, даже умывальники и тазы были с е р е б р я н ы и было в этом лагере, по замечанию современников, больше серебра, чем свинцу. Привезли паны с собою бочки с венгерским вином, старым медом, пивом, запасы варенья, конфект, разных лакомств. Везли за ними богатые постели и ванны. Одним словом, это был увеселительный съезд панов. С утра до вечера отправлялись пиры с музыкою и танцы. Между тем многочисленная прислуга, прибывшая с панами для служения их затеям, И наемные солдаты, которые, получив жалование вперед, истратили его, бесчинствовали над окрестными жителями, грабили их, и жители говорили, что защитники, какими выставляли себя эти военные люди, хуже их разоряют, чем казаки, которых поляки старались выставить неприятелями и разорителями народа. 20 сентября приблизился Хмельницкий к этому роскошному польскому стану. Маленькая речка Пилявка отделяла казаков от поляков. После незначительной схватки русские пленники напугали поляков, что у Хмельницкого шло огромное войско, и он с часу на час дожидается хана с Ордою. Это произвело такой всеобщий и внезапный страх, что ночью все побежали из лагеря, покинув свое имущество на волю неприятеля. Утром рано Хмельницкий ударил на бегущих. Тогда смятение усилилось, поляки кидали оружие, каждый кричал «Стойте!», а сам бежал. Покидали раненых и пленных, иные погибли в толпе от давки. Победителям почти без выстрела досталось 120 тысяч вазов с лошадьми, знамена, щиты, шлемы. Серебряная посуда, соболь и шубы, персидские ткани, рукомойники, постели, к у ш а н и сласть — все лежало в беспорядке. Вин и водки было так много, что при обыкновенном употреблении стало бы их для всего войска на месяц. Хлопы набросились на драгоценности, лакомства, вина. И это дало возможность убежать полякам. Хмельницкий двинулся ко Львову. не стал добывать этого города приступом, а только истребовал жителей окуп в двести тысяч злотых для заплаты татарам, помогавшим казакам. Город, который был только что перед тем порядочно обобран панами, бежавшими из-под Константинова, не мог дать чистую монету более как на шестнадцать тысяч злотых, а все остальное доплатил товарами и вещами по раскладке между жителями. Причем приходилось бедняку расставаться с последнюю дорогой вещью, которую он б е р ё г про черный день. 24 октября из-под Львова двинулся Хмельницкий к Замостью, в глубину уже настоящей Польши. Под Замостьем стоял он до половины ноября. В Варшаве между тем происходило избрание нового короля, На этот раз близость казаков не дозволила по нам тянуть избрание целые месяцы, как прежде случалось. Потребность главы государства слишком была очевидна. Хмельницкий с своей стороны отправил на семь депутатов от казаков. Было тогда три кандидата на польский престол. Седмиградский князь Ракочи и двое сыновей покойного короля Сигизмунда III. Карл, Ян Казимир. Седмиградский был устранен прежде всех. Из двух братьев взяла в е р х партия Яна Казимира. Казацкие депутаты стояли также за него. Ассалинский склонил многих на сторону Яна Казимира, уверяя, что иначе Хмельницкий будет воевать за этого королевича. Дело между двумя братьями уладилось тем, что Карл добровольно отказался о от соискательства в пользу брата. Ян к о з и м и р был избран, несмотря на то, что был прежде иезуитом и получил от папы кардинальскую шапку. Что располагало Хмельницкого быть на стороне этого государя, неизвестно. Как равным образом трудно теперь определить, в какой степени участвовало желание Хмельницкого в этом избрании. Тем не менее Хмельницкий показывал большое довольство, когда услышал о выборе Яна Казимира. 19 ноября ему привезли от короля письмо с приказанием прекратить войну и ожидать королевских комиссаров. Хмельницкий тотчас потянулся от Замостья со всем войском назад в Украину. Хмельницкий в последнее время действовал противно всеобщему народному желанию. в о с т а в ш и й народ требовал, чтобы он вел его на Польшу. Хмельницкий, уже из-под Львова, думал было воротиться, и только уступая народному крику, ходил к замостью. Хмельницкий мог идти прямо на Варшаву, навести страх на всю Речь Посполитую, заставить Панов согласиться на самые крайние уступки. Он мог бы совершить коренной переворот в Польше, разрушить в ней аристократический порядок, положить начало новому порядку. как государственному, так и общественному, но Хмельницкий на это не отважился. Он не был ни рожден, ни подготовлен к такому великому подвигу. Начавший восстание в крайности, спасая собственную жизнь и отомщая за свое достояние, он, как сам потом сознавался, очутился на такой высоте, о которой не мечтал и потому не в состоянии был вести дело так, как указывала ему судьба. Эпоха Хмельницкого в этом отношении представляет один из тех случаев в истории, когда народная масса по инстинкту видит, что следует в данное время делать, но ее вожаки не в состоянии облечь в дело того, что народ чувствует, чего народ требует. Хмельницкий был сын своего века, усвоил польские понятия, польские общественные привычки, и они-то в нем сказались в решительную минуту. Хмельницкий начал дело превосходно, но не повел его впору далее, как нужно было. На первых порах совершил он историческую ошибку, за которую последовал ряд других, и таким образом восстание Южной Руси пошло по другому пути, а не по тому, куда вели его в начале обстоятельства. Увидим, как Хмельницкий стал вразрез с народом и в отношении общественного идеала, созданного народную жизнью в его время. Хмельницкий, возвратившись из-под Замостья, прибыл прежде всего в Киев. При звоне колоколов и громе пушек он въехал в полуразрушенные Ярославовы Золотые Ворота и у стен Святой Софии был приветствуем митрополитом Сильвестром Коссовым, духовенством и киевскими гражданами. Бурсаки пели ему русские и латинские песни, величали его спасителем народа, русским Моисеем. Здесь дожидал его дорогой гость Паисий, иерусалимский патриарх, ехавший в Москву. Он от лица православного мира на востоке приносил Хмельницкому поздравления с победами, дал ему отпущение грехов, возбуждал на новую войну против латинства. Гетман был в это время почему-то грустен. В его характере начало проявляться что-то странное. Он то постился и молился, то предавался пьяному разгулу и пел думы своего сочинения, то был ласков и равен в обращении со всеми, то вдруг делался суров и надменен, то молился Богу, то советовался с чаровницами. Из Киева он уехал в Переяславль и там женился. Женой его, как говорят, сделалась Чепринская, а п р е ж н е м м у ж е ее разноречат источники. По одним он был еще жив, по другим убит. Прибавляют к этому, что Чепринская была Хмельницкому кума и что патриарх Паисий разрешил ему такой недозволенный брак. Но есть также известие одного из современников – что подлинно неизвестно, действительно ли эта Чеплинская была женат того, который отнял у Хмельницкого Субботова, или другая, сходная с нею по фамилии. В Переяславле съехались к хмельницкому послы соседних государств, искавших своих выгод в связи с начинавшимся могуществом казаков. Из Турции прибыл посол от визиря, управлявшего государством за малолетством султана, и предлагал Хмельницкому союз против Польши. Тогда заключен был договор, по которому казакам предоставлялось свободное плавание по Черному морю и архипелагу с правом беспошлиной н торговли на сто лет. Казаки обязывались не нападать на турецкие города и защищать их. Седмиградский князь Юрий Ракочий... Предлагал Хмельницкому вступить в союз и двинуться вместе на Польшу, чтобы доставить корону Юрию. За это Юрий обещал во всех польских областях свободу православной веры, а самому Хмельницкому — удельное государство в Украине с Киевом. Прислали к Хмельницкому послов господари, молдавский и валашский, также с предложением дружбы. Хмельницкий, узнавши, что у молдавского господаря есть дочь, просил руки ее для своего сына. Прибыл посланник царя Алексея Михайловича, Унковский, привез по обычаю в подарок Михай ласковое слово от царя. Но царь уклонялся от разрыва с Польшей и желал успеха казакам только в том случае, когда поводом к восстанию у них действительно была одна только вера. Наконец, в феврале прибыли в Переяславль о б е щ а н н ы е от нового короля комиссары сенатор Адам Кисель, его племянник, Новгород-Северский Харунжий Кисель, Захарий, князь Четвертинский и Андрей Местковский с их свитою. Последний оставил очень любопытное описание свидания с Хмельницким. Комиссары привезли Хмельницкому от короля грамоту на гетманство булаву, осыпанную сапфирами, и красное знамя с изображением белого орла. Хмельницкий назначил им аудиенцию на площади, собрал казацкую раду. Здесь-то высказался народный взгляд, не хотевший никаких сделок, стремившийся к решительному разрешению вопроса между Русью и Польшей. — Зачем вы, ляхи, принесли нам эти детские игрушки? — закричала толпа. Вы хотите нас подманить, чтобы мы, скинув шипанское ермо, опять его на дель? Пусть пропадут ваши льстивые дары. Не словами, о саблями расправимся. Владейте себе своею Польшую, а Украина пускай нам, казакам, остается. Хмельницкий сердцем останавливал народный говор. но потом за обедом в разговорах с Адамом Кселем и его товарищами, подпивши, выразил такие же задушевные чувства. — Что толковать? — говорил он. — Ничего не будет из вашей комиссии. Война должна начаться недели через две или четыре. Переверну я вас, ляхов, вверх ногами, а потом отдам вас в неволю турецкому царю. Пусть бы король был королем, чтоб король казнил шляхту, и дуков, и князей ваших. Учинит преступление князь — отруби ему голову, а учинит преступление казак — и ему тоже сделай. Вот будет правда. Я хоть себе небольшой человечек, да вот Бог мне так дал, что я теперь единовластный самодержец русский. Если король не хочет быть вольным королем, ну, как ему угодно». Адам Кисель истощал пред казацким вождем все свое красноречие, Обещал увеличение казацкого войска до пятнадцати и даже до двадцати тысяч, наделение его новыми землями, давал позволение казакам идти на неверных. Но Хмельницкий на все это сказал ему. Напрасные речи. Было бы прежде со м н о й об этом говорить. Теперь я уже сделал то, о чем не думал. Сделаю то, что замыслил. Выбью из ляцкой неволи весь русский народ. Прежде я воевал за свою собственную обиду, теперь буду воевать за православную веру. Весь черный народ поможет мне, полюблен и покраков, а я от него не отступлю. У меня будет 200 с т и тысяч, триста тысяч войск. Орда уже стоит на готове. Не пойду войною за границу, не подыму сабли на турок и татар. Будет с меня Украины, Подоли, Волыни... Довольно достаточно нашего русского княжества по холм, львов, галич. Стану над Вислою и скажу тамошним шляхам. Сидите, ляхи, молчите, л я х Всех тузов ваших, князей туда загоню. о станут за Вислою кричать, я их и там найду. Не останется ни одного князя, ни шляхтишки на Украине. А кто из вас с нами хочет хлеб есть? о т пусть войску Запорожскому будет послушен и не брыкает на короля. Слушая эту речь, паны, как сами потом говорили, подервенели от с т р а х Окружавшие Хмельницкого полковники при этом говорили. «Уже прошли те времена, когда ляхи были нам страшны. Мы под п и л я в ц а м и испытали, что это уже не те ляхи, что прежде бывали». Это уже не Желкевские, не х о т к е в и ч и это какие-то Тхаржевские, да з а е н ч к о в с к и е Харьковские от Харька и Зайцовские от Зайца, дети, нарядившиеся в железо. Померли от страху, как только нас увидели. Однако по усиленной просьбе польских комиссаров Хмельницкий подал Адаму Киселю Условия мира в таком смысле. По всей Руси уничтожить память и след унии. Униадским церквам не быть вовсе, а римским костелам оставаться только до времени. Киевскому митрополиту дать первое место в Сенате после примаса польского. Все чины и должности в Руси должны быть замещены православными. Казацкий гетман должен зависеть только от одного короля. Жидам не дозволять ж и т е л ь с т в а в Украине. Наконец, в условие было включено, чтобы и Еремей Вишневецкий не получал начальство над польским войском. Комиссары отказались подписать эти условия, в сущности довольно умеренные, и уехали. Предложения Хмельницкого возбудили негодование в польском Сенате. В те времена поляки по фанатизму ни за что не решались на уничтожение унии, кроме того, требования Хмельницкого угрожали по нам в будущем лишением их имений и владельческих прав на Руси. Поляки выставили войско под начальством трех предводителей — Лянскоронского, Фирлия и Иеремии Вишневецкого. Сверх того королю дали право на собрание посполитого рушения, то есть всеобщего ополчения ш л я х т Меры это предпринималось только тогда, когда отечеству у г р о ж а л о к р а й н а я опасность. В Украине происходил сбор целого народа на войну. п у с т е л и хутора, села, города. Поселянин бросал свой плуг, надеясь пожить на счет панов, на которых прежде работал. Ремесленники покидали свои мастерские, купцы — свои лавки. Сапожники, портные, плотники, винокуры, пивовары, могильники, копатели сторожевых курганов, банники бежали в казаки. В тех городах, где было магдебургское право, почтенные бургомистры, райцы, войты и канцеляристы побросали свои уряды и пошли в казаки, обривши себе бороды. По обычаю того времени военные брили себе бороды. «Так-то, — замечает современник, — дьявол учинил себе смех и з п о ч т е н н ы х людей. Презрение и насмешки ожидали людей, не участвовавших в восстании». Только калеки, старики, женщины и дети оставались дома. Да и то, по большей части, больной человек или бездетный старик, стыдясь оставаться безучастным в деле освобождения Отечества, ставил на себя наемщик. Хмельницкий разделял их на полки, которых тогда составилось 12 на правой стороне Днепра и 12 на левой. На правой стороне Днепра Чигиринский, Черкасский, Корсунский, Лысянский, Белоцерковский, Павлоцкий, Уманский, Калницкий, Каневский, Животовский, иначе Братславский, Полесинский и Могилевский. Пространство, занимаемое этими полками, составляло нынешние губернии Киевскую, Волынскую, по реке Горынь, Подольскую, часть Червоной Руси и часть Минской губернии. Каменец, твердая неприступная крепость, оставался еще в руках поляков. На левой стороне Днепра — Переяславский, Нежинский, Черниговский, Прилудский, Ичанский, Лубинский, Ирклеевский, Миргородский, Крапивянский, Галицкий, Полтавский и Зенковский. Они занимали нынешнее Полтавскую и Черниговскую губерния и часть Могилевской по Гомель. Волки разделялись на сотни. Сотня заключала в себе села и города и носила название по имени какого-нибудь значительного местечка. Иная сотня заключала в себе до тысячи человек. Сотня делилась на курени. Верховное место управления называлось войсковою канцелярией. Там вместе с гетманом заседала генеральная или войсковая старшина, обозный, начальник артиллерии и лагерной постройки, эсаул, писарь, судья и хорунжий, главный знаменосец. В каждом полку была полковая канцелярия и полковая старшина, полковник, обозный, писарь, судья и хорунжий. В сотне была сотенная канцелярия и сотенная старшина. Куренями начальствовали атаманы. Чиновники избирались на радах и утверждались гетманами. Этот порядок, в сущности, и з д а в н о велся в казацком войске, но на этот раз распространился на целый народ, так что слово «казак» перенеслось на всю массу восставшего южно-русского населения. Но не все войско было с Хмельницким. Он отправил часть его в Литву возмущать белорусских хлопов. Хмельницкий выступил из Чигирина в мае и шел медленно, ожидая крымского хана. Ислам Гирей соединился с ним в июне на черном ш л и х у В его ополчении были крымские горцы, отличные стрельцы из лука, степные нагаи, вывороченных в шерстью вверх тулупах, питавшиеся к а н и н о ю согретую под седлом, буджатские татары, сносившие с удивительным терпением жар и холод, изумлявшие своим знанием бесприметной степи, способные, как говорили о них, подолгу оставаться в воде. Были с ханом черкесы с бритыми головами и длинными чубами. Явились по зову Хмельницкого удальцы с Дона. Никто не просил жалования вперед, каждый б е с т о р г а шел на войну, надеясь разгромить богатую речь посполитую. Хмельницкий с своим полчищем осадил польское войско под Сбаражем 30 июня, 10 июля нового стиля, и держал его в осаде, надеясь принудить к сдаче голодом и беспрестанную пальбою. Поляки заготовили себе так мало запасов, что через несколько недель у них сделался голод. Роскошные паны принуждены были питаться конским мясом. Простые жёлныры пожирали кошек, мышей, собак. А когда этих животных не хватало, то срывали кожу с вазов и обуви и ели, разваривая в воде. Много умирало их. Казаки нарочно бросали в воду трупы, чтобы испортить её. Поляки доходили до такого положения, в каком были их отцы в Москве. Русские хлопы насмехались над ними и кричали. «Скоро ли вы, господа, будете оброк собирать с нас? Вот уже целый год, как мы вам ничего не платим. А, может быть, вздумаете заказать нам какую-нибудь барщину? Сдавайтесь-ка лучше, а то напрасно кунтуши свои испачкали, л а з я ч и е по шансам. Ведь это все наше, да и сами вы попадете в добычу голодным татарам. Вот что наделали вам». Очковые, д да о панщины, д да о пересуды, да сухомельщины. Хороша вам была тогда музыка, а теперь так славно вам в дудку заиграли казаки. Несколько раз уже распространялось между жовнорами намерение разбежаться, хотя это значило идти всем на явную смерть, потому что хлопы не оставили бы в живых никого. Но весь обоз удерживал тогда воинственный князь Иеремия Вишневецкий. По его совету один шляхтич по имени Стомиковский, причесавшись по-мужицки, взял с с о б о ю письмо к королю. Ночью он перелез окопы, бросился в пруд, примыкавший с одной стороны к польскому обозу, переплыл пруд... Прополз среди спящих неприятелей, к свету пробрался до болотистого места, где просидел целый день. Следующую ночь опять полз среди спящих неприятелей, при малейшем шуме припадая к земле и затаивая дыхание, как делают охотники за медведем. Минувший неприятельский стан, он пустился бежать, выдавая себя за русского хлопа, потом взял почтовых лошадей и прискакал в местечко... топоров, где застал Яна Казимира. Король, получивший от папы благословение, освященное знамя и меч, выехал из столицы и следовал медленно, ожидая прибытия из разных воеводств ополчений посполитого рушения. У него было регулярного войска тысяч двадцать, а может быть, несколько более. Посполитое рушение беспрестанно пребывало по частям, Получивший письмо от осажденных и р а с с п р о с и в ш и е с Томбковского о положении войска, король двинулся на выручку осажденным. Но путь его был труден по причине дождей, испортивших дороги. Поляки потом жаловались, что никак не могли добыть точных сведений о неприятеле. — Это, Русь, все наголо мятежники, — говорили они, — хоть жги их, а они правды не скажут. Хмельницкий, напротив, знал о всех движениях своего неприятеля. Русские хлопы, привозившие припасы в королевское войско, отправлялись после того к своим братьям-казакам рассказывать о положении неприятельского войска. Много слуг перебежало от своих панов к казакам. Король прибыл, наконец, к местечку с б о р о в у уже недалеко от с б а р а ж а Зборовские мещане тотчас ждали знать Хмельницкому о королевском приходе и обещали помогать ему. Оставивши пешее войско под сборажем, Хмельницкий взял с собою конницу и в сопровождении крымского хана и татар отправился к сборову. В воскресенье 5 августа 15 нового стиля поляки стали переправляться через реку Стрипу.